Если не считать этих вечеров, я почти не виделась со своей соседкой по квартире, как и Джо, никаких поцелуев, никаких предложений руки и сердца. Не было ничего. Я пыталась убедить себя в том, что Джо просто не торопится, потому что он еще молод, и ему надо учиться. Из-за закрытия выставки в городе стало заметно меньше туристов, и дела у запретного города пошли значительно хуже. Ходили слухи, что Чарли обанкротился и что клуб готовили к продаже. Каждую неделю мы все выстраивались в очередь перед его кабинетом, чтобы получить зарплату. Он терпеть не мог отдавать деньги, неважно где – на ипподроме, за домашние партии в покер или платить жалования своим артистам. Он буквально рыдал, расставаясь с деньгами. Однажды Ида даже пожаловалась. Он так горько рыдал, что мне захотелось вернуть ему эти деньги». Я тоже видела, как он плачет, и меня он тоже упрашивал, ведь тебя они на самом деле не нужны, правда? Давай я сохраню их для тебя. Но я всегда забирала заработанные деньги без тени смущения или чувства вины. Нужно было как-то жить, и мысль о том, что клуб может закрыться, была невыносима. Пришел февраль. Я прожила в Сан-Франциско уже 16 месяцев. С того памятного дня на острове Сокровищ, когда Джо чуть меня не ударил, прошло пять месяцев, и мы оба уже об этом забыли, а моя любовь к нему за это время стала только сильнее. Сегодня была годовщина со дня нашей второй встречи на выставке. Прошел целый год. А сколько было танцев и разговоров. Я была готова к продолжению и решила, что сегодня проведу вечер с Джо. Я собиралась поцеловать его и признаться в своих чувствах. Придя на работу, я приготовилась к выступлению, поэтому меня не застал врасплох призыв Чарли. «Живо, живо! Живо! Шоу начинается!» Принятое решение отвлекало, поэтому мне пришлось заставить себя собраться перед выходом из-за бархатного занавеса. «Позвольте представить вам прелестных южных красавиц», — открыл вечер Чарли. «Да, южных. С юга Китая. Итак, Грейс, Эллен, Ида, Мэй». И мы пошли на сцену, вращая в руках зонтики, в точности, как в первый вечер. Только сейчас на каждом шоу Чарли протягивал руку и останавливал меня. «Подождите секундочку, милая леди», — игриво говорил он, — «как вы сегодня поживаете?» «О, милый», — ворковала я в ответ, — «я вся в таком настроении, что никуда не тороплюсь». Затем, поворачиваясь к публике, продолжала, — «добрые джентльмены и леди тоже, с легким реверансом, разрешите вас сегодня развлечь». Публика воспринимала этот диалог со смехом. Они совершенно не понимали, о чем идет речь, но им это однозначно нравилось. За эту пару фраз и еще за то, что я носила чай с сестрам Лим в начале каждого вечера, я получала дополнительные 5 долларов. Это была весомая надбавка, которую я с не менее ощутимым удовольствием тратила до последней монетки. В тот вечер, как, впрочем, и во все предыдущие, мы танцевали рядом со столиками, где сидели люди... Они пили, курили и ели в отблесках красноватого света настольных ламп, пожирали нас глазами с ног до головы, от атласных босоножек до коротеньких юбочек и удивительных шляп, закрепленных у нас на головах под немыслимым углом. Мы кружились и скользили, прыгали и танцевали под джазовые мелодии, устремив глаза в небо. Пробежав взглядом по лицам, я отыскала Джо за столиком во втором ряду». «Когда наш номер закончился, мы с девочками отправились в гримёрную, уступая место жонглёрам Жин, которые заменили весёлый Маджонг, уехавший пинать гонг по другим городам. Это была не единственная замена в нашем клубе за 14 месяцев его существования. Когда Джек Мак решил, что ему пора обзавестись ассистенткой, то выбрал на эту роль Ирен, одну из хористок. Спустя два месяца они поженились». «Я сразу ему сказала, никакого баловства, пока на этом пальце не будет колечко», рассказывала Ирен после венчания. «Я не могла рисковать случайным залетом». На сцене Ирен заменила новая девушка по имени Руфи, оказавшаяся довольно приятной. После шоу она очень торопливо покидала клуб, чтобы спрятаться от настойчивых поклонников, в то время как другие девушки, такие как Ида, переодевались медленно, чтобы к моменту их появления на выходе... Их бы уже точно ждали кавалеры. Во время исполнения номера с цилиндром я сфокусировала взгляд на Джо и увидела Руби, сидящую рядом с ним. По их взглядам друг на друга, по повороту голов я вдруг поняла, Руби и Джо были парой. Я оступилась и немного споткнулась, а затем просто остановилась посреди танца. Элен бросилась вперед и стала прямо передо мной, чтобы прикрыть мою ошибку. Я начала считать «раз», «два», Три-четыре, и мое тело по привычке подчинилось. Однако сердце отказывалось отзываться на команды. Как только номер окончился, я опрометью бросилась со сцены, но в коридоре меня поймала чья-то рука. «Что с тобой происходит?» Это был Чарли, и он требовал ответа. Я склонила голову и стала отчаянно молиться о том, чтобы все это оказалось лишь страшным сном, а не происходило на самом деле. Пусть это будет сон, навеянный страхом перед тем, что я собралась сказать сегодня Джо. «Это я виновата», — услышала я голос элен «Я была такой неуклюжей и неосторожной. Грейс споткнулась о мои ноги». «Это правда?» — спросил Чарли. Я, все еще не сумев поднять на него взгляд, уставилась на туфли из кожи аллигатора, которые он всегда надевал по субботам. Рядом с этими туфлями стояли и мои атласные босоножки — Краем зрения я заметила еще несколько пар обуви, очень похожей на мою. Рядом была элен и другие девочки. «Я рассчитываю на тебя, Грейс», — строго сказал Чарли. «Если ты не справляешься с работой, то...»